Глава 44. Ни одна не станет в споре красота с тобой. И как музыка на море сладок голос твой. Море шумное смирилось, будто звуком покорилось. Тихо лоно вод блестит. У боюкан ветер спит. Джордж Байрон. Ну, ругань не ругань, а постельные игры никто не отменял. И Ричард, хоть и недовольный происходившим вокруг, со своей ролью справился, жену удовлетворил. Послезавтра в дворце бал. Ты, как императрица, обязана присутствовать, огарошил он меня. А в честь кого бал-то? удивилась я. Кто там такой важный пожаловал? Делегация Обротнева в главе с кронпринцем. Завтра. 3 дня на развлечения, 3 на решение некоторых вопросов. И потом они вернутся к себе. Обротнев кронпринц, как всё запущено-то! Я со своей учёбой и прибавившись к ней беременностью совсем от жизни отстала. Наряды швея сошьёт заранее. Завтра примеришь. На балу, возможно, будут присутствовать твои родители, если твой отец примет приглашение, продолжил добивать меня Ричард. Совести у тебя нет, нервировать беременную супругу, проворчала я. Могу лекаря позвать, пусть проверит твоё здоровье и здоровье будущих наследников, с усмешкой предложил Ричард. И тут же получил подушкой по загривку. Я тебе позову, проверяльщику. Меньше меня нервируй, и никого звать не придётся. Кстати, оборотни порталом придут? Естественно. Кронпринцу не пристало передвигаться в карете, когда есть более быстрый способ перемещения. Сибариты. А оборотни тоже в битве богов участвуют? Ричард напрякся, посмотрел на меня так, как будто я выразила желание перебить всех дворцовых кошек. Что ты опять придумала? Не придумала, покачала я головой. Просто мысль в голове проскочила. Так как в битве богов участвует любое существо, последовал ответ. Хочет оно того или нет, никто его спрашивать не будет. Ирисия, да я просто подумала, что Кронпринц-оборотень отличная пара для Ульки, и теперь пытаюсь понять, хорошо это или плохо для бизнеса, если моя сестрица сбежит к оборотню. Женщина. Буквально простонал Ричард. Ты хоть на минуту можешь забыть о своем бизнесе. Даже если ты права, и кто-то из богов пытается ослабить Наруса, увести его игрока на свое поле, то порталом легко можно переместиться из дворца во дворец в любую секунду. И ничто не помешает твоей сестре при желании проводить с тобой все свое свободное время. Вот так бы сразу и сказал, а то забыть о своем бизнесе, забыть о своем бизнесе. Ульке я, естественно, о своих мыслях ни слова, ни полслова. даже не намекнула. Вот ещё. Знаю я её. Сбежит как райка, не пойми куда, разыскивая её потом, напоминая долги перед книгопечатанием и будущих покупателях. Кстати, о нём любимом. На следующий день, пока Ричард был занят приёмом послов, я читала новую книгу, да, по земным сюжетам. Вася слушала то ли песнопение, то ли речитатив на незнакомом языке и не могла отделаться от ощущения, что попала в необычный сон. который никак не желал заканчиваться. Лёгкое покалывание в лежавших на холодных камнях пальцах и зуд в ладонях настораживали, заставляли задуматься о не особо здоровой психике самой Васи. Пить надо меньше, надо меньше пить, твердила она как мантру, мысленно извесную цитату. Хотя и пьяницей она никогда не считалась, пример матери перед глазами приучил Васю к умеренности в обращении с алкоголем. «Ну вот, глядишь ты, всего одна бутылка виски, а какой эффект?» Немного придя в себя, Вася заметила, что одета в пышное, раскрытое платье зелёного цвета с многочисленными рюшами и стразами. Она, ненавидевшая чуть ли не с рождения всё девчачье в одежде, шла на относительно высоких каблуках. Ну хорошо, не шла, её тащили под руки. А уж руки! На руки Вася смотреть боялась. Да, она любила украшения, но не настолько же. Пять колец! 5, и только на одной руке, на второй ещё 3. Зачем столько? Откуда и почему? И куда, позвольте спросить, делся её аккуратный маникюр? Что это за обгрызенные ногти с чёрными кругами земли? В общем, слишком много вопросов, от которых наливалась тяжестью голова. Наконец, нудное непонятное песнопение завершилось, и появилась новая причина думать о скором переезде в дом с мягкими стенами. На запястье у Васи расцвели красные цветы. Хна? Краска? Да какая разница, когда они там появиться успели? Отведите мою супругу в опочивальню, лениво приказал всё тот же баритон. Вася, смотревшая на мир из-под лобья и пока не поднимавшая голову, чтобы не проявить себя, поняла сразу: фиктивный брак или настоящий, долго он не продлится. Она собственными руками задушит этого наглого самонадейного гада. Берта Свон Василиса для ректора. «Бедный гад!» — я с усмешкой отложила рукопись. «Хотя у меня были ровно те же самые мысли насчет Рича, когда я сюда попала». «Ты так его зовешь? Рич? Как Бобика какого-то!» — хмыкнула Улька. «Текст-то понравился? Местным точно зайдет. Значит, запускаем машинку и печатаем на пробу сто экземпляров!» — кивнула Улька. «Кстати, ты слышала, что завтра во дворце бал?» «Слышала!» — проворчала я. Дорожайший супруг уже обрадовал. От работы нас с тобой это все равно не освобождает. Недовольный взгляд родной сестренки я привычно проигнорировала.